Ярослав Гашек. Похождение бравого солдата Швейка. Часть первая. Издательство АСТ. Предисловие. В великой эпохе нужны великие люди. На свете существуют непризнанные, скромные герои, не завоевавшие с е б я славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который и сам не подозревает каково его значение в истории новой, великой эпохи. Он скромно идет своей дорогой, никому не пристает, но и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно — Швейк. И действительно, этот тихий, скромный человек в поношенной одежде никто иной, как старый, бравый солдат Швейк, отважный герой, имя которого еще во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан Чешского королевства и слава которого не померкнет и в республике. Я искренне люблю бравого солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все они будут симпатизировать этому непризнанному герою. Он не поджег храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Герострат, для того, чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии. И этого вполне достаточно. Автор. Часть первая. В тылу. Глава 1. Вторжение бравого солдата Швейка в мировую войну. «Убили, значит, Фердинанда-то нашего», сказала Швейку его служанка. Швейк несколько лет тому назад, после того, как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак, безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивое родословное. Кроме того, он страдал ревматизмом, и в настоящий момент растирал себе колени оподельдоком. д «Какого Фердинанда, пани Мюллер?» спросил Швейк, не переставая массировать колени. «Я знаю двух Фердинандов. Один служил у фармацевта Пруши и выпил у него как-то раз по ошибке бутылку жидкости для ращения волос. А еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает э, собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко». «Не отсюда?» «Эрцгерцога Фердинанда, того, что жил в конопище того толстого набожного!» «Иисус Мария!» — вскричал Швейк. «Вот т е н а А где т о с паном эрцгерцогом случилось?» «Укокошили его в Сараеве, из револьвера. Ехал он там со своей эрцгерцогиней в автомобиле». «Скажите, пожалуйста, панни Мюллер, в автомобиле. Конечно, такой барин может себе это позволить». А, наверное, и не подумал, что эти автомобильные поездки могут плохо кончиться. Да еще в Сараеве. Ведь это Сараева в Боснии, пани Мюллер. А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было соваться, отнимать у них Боснию и герцоговину. Так вот какие дела, пани Мюллер. Эрцгерцог, значит, приказал долго жить. Долго мучился? Пан Эрцгерцог сразу был готов, сударь. «Известно, с револьвером шутки плохи. Недавно тут у нас в Нуслях забавлялся револьвером один господин и перестрелял всю семью, да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет с четвертого этажа. Из иного револьвера, пани Мюллер, хоть лопни, не выстрелишь. Таких систем пропасть. Но для пана Эрцгерцога, наверное, купили что-нибудь особенное». К т м у же я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю как следует разоделся. Известное дело, стрелять в эрцгерцога — работа нелегкая. Это не то, что бродяги подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдешь. Нужно обязательно надеть цилиндр, а то того и гляди, сцапает полицейский. «Говорят, сударь, народу там много было». «Это само собой, пани Мюллер», — подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен. «Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя-императора, вы обязательно с кем-нибудь посоветовались бы. Ум — хорошо, два — лучше. Один присоветует одно, другой — другое, и путь открыт к успехам, как поется в нашем гимне. Главное дело — разнюхать, когда такой барин поедет мимо». «Помните господина л ю к к е н и который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого кому-нибудь. С той поры ни одна императрица не ходит гулять. Это случится еще со многими. Вот увидите, пани Мюллер, что они доберутся и до русского царя с царицей. А может быть, не дай бог, и до нашего государя-императора, раз уж начали с его дяди». «У него, у старика много врагов, побольше еще, чем у Фердинанда». Недавно в трактире один господин рассказывал, «Придет время, эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет». Потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво, и трактирщику пришлось позвать полицию. А он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому две. Потом его увезли в корзине очухаться. «Да, пани Мюллер, дела нынче творятся. Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана, зарядил ружье и пошел в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он все свое, должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы. а он взял ружье и бац ему прямо в сердце. Пуля пробила капитана насквозь, да еще наделала в канцелярии бед, расколола бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги. «А что стало с тем солдатом?» спросила минуту спустя пани Мюллер, когда Швейк уже одевался. «Повесился на помочах», ответил Швейк, чистя свой котелок. «А помощь-то были не его, он их одолжил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Не ждать же ему было, пока его расстреляют. Да ведь понятно, пани Мюллер, в таком положении у кого голова кругом не пойдет. Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему шесть месяцев. Но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллер. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд в этом самом сараеве ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел, небось, этого человека и подумал, должно быть порядочный человек, раз меня п р и в е т с т в у е т а тот возьми да и хлопни. Одну всадил или несколько? Газеты, сударь, пишут, что эрцгерцог был как решето, тот выпустил в него все патроны. «Это очень быстро делается, пани Мюллер, страшно быстро». «Я бы для такого дела купил себе браунинг. На вид игрушка, а из него можно в две минуты перестрелять 20 эрцгерцогов. Хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллер, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. Может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? А он был во какой толстый. Вы сами ведь понимаете, тощим король не будет. Но я пошел в трактир у чаши. «Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши, и пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Оставьте ключ у привратницы!» В трактире у чаши сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции б р е д ш н е й д е р Трактирщик-палевец мыл посуду. И Бритшнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор. Палевец был известный грубиян. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но при этом он был начитан и всем советовал прочесть, что написал Виктор Гюго о последнем предмете, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо. «Хорошее лето стоит», — завязывал Бридшнейдер серьезный разговор. «Всему этому цена дерьма», — ответил палевец, убирая посуду в шкаф. «Ну и наделали нам в Сараеве делов», — со слабой надеждой промолвил б р и ч н е й д е р «В каком Сараеве?» — спросил палевец. «В Нусельском трактире, что ли? Там драки каждый день. Известное дело, Нусли». «В Боснийском Сараеве, пан трактирщик». «Застрелили там эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?» «Я в такие дела не вмешиваюсь. Ну, их всех в задницу с такими делами», — вежливо отвечал пан Палевец, закуривая трубку. «Нынче вмешиваться в такие дела, того и гляди, сломаешь себе шею. Я трактирщик. Кто ко мне приходит, требует пива, я тому и наливаю». а какой-то Сараева, политика или там покойный эрцгерцог нас-то не касается. Не про нас это писано, это панкратцем пахнет». б р и т ш н е й д е р умолк и разочарованно оглядел пустой трактир. «Здесь прежде висел портрет государя-императора», минуту спустя опять заговорил он. «Как раз на том месте, где теперь зеркало». «Да, правду изволите говорить». ответил пан Палевец. «Висел. Да только гадили на него мухи, так я его убрал на чердак. Знаете, еще позволит ь себе кто-нибудь на этот счет замечание, и может выйти неприятность. На кой черт мне это надо?» «В Сараеве должно быть очень скверно было, пан трактирщик». На этот прямо поставленный коварный вопрос пан Палевец ответил чрезвычайно осторожно. «Да?» В это время в Боснии и Герцеговине страшно жарко. Когда я там служил, нашему обер-лейтенанту приходилось прикладывать лед к голове. — В каком полку вы служили, господин трактирщик? — Я таких мелочей не помню. Я никогда не интересовался такой мерзостью, — ответил пан Палевец. — Я на этот счет не любопытен. Излишнее любопытство вредит. Тайный агент Бридшнейдер окончательно умолк. его нахмуренное лицо повеселело только с приходом швейка который войдя в трактир заказал себе черного пива заметив при этом «В вене в сегодня тоже траур глаза б р и ш н е й д е р а загорелись надеждой и он быстро проговорил в коноп и щ е вывешено 10 черных флагов нет должно быть 12 сказал швейк отпив из кружки почему вы думаете что 12 спросил б р и ш н е й д е р «Для ровного счета, дюжина, так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит», — ответил Швейк. Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув. «Так, значит, приказал долго жить, царство ему н е в е с н о е Не дождался, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, подсадить на коня. Посмотрели, а он уже готов, мертвый». А ведь метил в фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве, небось, тоже был какой-нибудь смотр. Помню я... Как-то на смотру... У меня на мундире не хватило двадцатой пуговицы. И за это меня посадили на четырнадцать дней в одиночку. И два дня я, как лазарь, лежал связанный козлом. Ничего не поделаешь, на военной службе должна быть и дисциплина. «Не будь ее, всем было бы на все наплевать. Наш обер-лейтенант Маковец всегда нам говорил, «Дисциплина, болваны, необходима! Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазили! Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!» «Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Меня это ужасно пугает!» «Все это сербы наделали в Сараеве-то», — старался направить разговор б р и т ш н е й д е р «Ошибаетесь», — ответил Швейк, — «это все турки натворили из-за Боснии и г е р ц е г о в и н ы И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах. Турки проиграли в 1912 году войну с Сербией, Болгарией и Грецией. Они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошел, Застрелили Фердинанда. «Ты турок любишь?» обратился Швейк к трактирщику Палевцу. «Этих нехристей ведь нет?» «Посетитель как посетитель», сказал Палевец. «Хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай, что в голову взбредет. Вот мое правило. Кто бы н и прикончил нашего Фердинанда, серп е л и турок, «Католик или магометанин, анархист или младочех, мне все равно». «Хорошо, пан трактирщик», — промолвил Брид Шнейдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадется. «Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии», — вместо трактирщика ответил Швейк. «Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном». «Только надо бы ему быть еще потолще!» «Что вы хотите этим сказать?» — оживился Бридшнейдер. «Что хочу сказать?» — с охотой ответил Швейк. «Вот что! Если бы он был толще, то его уж давно бы хватило кондрашка, еще когда он в конопище гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему не пришлось бы умереть такой позорной смертью!» Ведь только подумать, дядя государя императора, а его пристрелили. Это ж позор, об этом трубят все газеты. У нас в Будиёвицах несколько лет назад на базаре случилась небольшая ссора, и проткнули одного торговца с котом, некого Амбржетислава Людвика. А у него был сын Богуслав, так тот, куда бывало, не придет продавать поросят. У него никто ничего не покупает. Каждый, бывало, говорит... Это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже, небось, порядочный жулик. В конце концов, ему ничего не оставалось, как прыгнуть в к р у м л о в е с моста во Лтау. А потом пришлось его оттуда вытаскивать. Пришлось воскрешать. Пришлось воду из него выкачивать. И все же ему пришлось скончаться на руках у доктора, после того, как тот впрыснул ему что-то. «Странное, однако, сравнение», — многозначительно произнес Бридж Нейдер. «Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце с котом». «Вовсе нет», — стал оправдываться Швейк. «Боже, сохрани, чтоб я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать. Пан-трактирщик меня знает. Верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал? Я только не хотел бы быть в шкуре вдовы Эрцгерцога. Что она теперь будет делать? Дети осиротели, имение в конопище без хозяина». Выходить за какого-нибудь другого эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет. Вот, например, в Зливе, близ Глубокого, несколько лет тому назад, жил один лесник с такой безобразной фамилией, ф и н д ю р Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. Через год она вышла замуж опять за лесника. Пепика шаловица из мыловар. Ну и того тоже хлопнули. Вышла в третий раз опять за лесника и говорит «Бог троицу любит, если уж теперь не повезет, не знаю, что и делать». Понятно, и этого застрелили. А у нее уже было от этих лесников круглым счетом шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя в Глубокое и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Яриша, сторожа у пруда, с Ражицкой запруды. И чтоб вы думали, утопили и его во время рыбной ловли. И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за коновала из воднян. И тот ее раз ночью стукнул топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в писике вешали, он укусил священнику нос и заявил, что вообще ни о чем не сожалеет. Да сказал еще что-то очень скверное про государя императора. «Не знаете, что он про него сказал?» — голосом полным надежды спросил Бридшнейдер. «Этого я вам сказать не могу. Этого еще никто не осмелился повторить. Но его слова, говорят, были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, спятил с ума, и его еще до сих пор держат в изоляции, чтоб ничего не вышло наружу. — Это не было обычное оскорбление государя-императора, какие делаются с пьяну. — А какие оскорбления государю-императору делаются с пьяну? — спросил Бридшнедер. й — Прошу вас, господа, перемените разговор, — вмешался трактирщик-палевец. — Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности. — Какие оскорбления наносятся государю-императору с пьяну? переспросил Швейк. «Всякие? Напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн, и вы увидите, что наговорите. Насочините о государе-императоре столько, что если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь. А он, старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание. Сына Рудольфа он потерял в отсвете лет, полного сил». Жену Елизавету у него проткнули напильником. Потом не стало его брата Яна Орта. А брата мексиканского императора застрелили в какой-то крепости у стенки. Теперь опять, на старости лет, подстрелили у него дядю. Нужно иметь железные нервы. И после всего этого вспомнит о нем какой-нибудь пьяница и начнет его ругать». «Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю-императору до последней капли крови!» ш в и к основательно хлебнул пиво и продолжал. «Вы думаете, что государь-император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. Убили моего дядю, так вот вам по морде. Война неизбежна. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. «Будет драка!» Швейк в момент своего пророчества был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Все для него было просто и ясно. «Может, статься, — продолжал он рисовать будущее Австрии, — что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы, ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, равных которым в мире не сыщешь». «Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят е п р в о г о года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет, больше я вам ничего не скажу». Бридж Шнейдер встал и торжественно произнес. «Больше вам говорить и не надо. Выйдемте-ка со мною на пару слов в коридор». Швейк вышел за агентом тайной полиции в Сене, где его ждал небольшой сюрприз. Собутыльник показал ему орла и заявил, что Швейк арестован, и он немедленно отведет его в полицию. Швейк пытался объяснить, что, по-видимому, пан ошибается, так как он совершенно невинен и не вымолвил ни одного слова, которое могло бы кого-нибудь оскорбить. На это б р и ч н е й д е р заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена. Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал палевцу. «Я выпил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. Мне уже пора идти, так как я арестован». Бритшнейдер показал палевцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил. «Вы женаты?» «Да». «А может, ваша жена вместо вас вести дело во время вашего отсутствия?» «Может». «Тогда все в порядке, пан-трактирщик», — весело сказал б р и т Шнейдер. «Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем». «Не тревожься», — утешал палевца Швейк. «Я арестован всего только за государственную измену». «Но я-то за что?» — заныл палевец. «Ведь я был так осторожен». Брид Шнейдер усмехнулся и сказал с победоносным видом. «За то, что вы сказали, будто на государя-императора гадили мухи. Вам этого государя-императора вышибут из головы!» Швейк покинул трактир у чаши в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей добродушной улыбкой. «Мне сойти с тротуара?» «Зачем?» «Я полагаю, раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару». Когда они входили в ворота полицейского управления, Швейк заметил. «Славно провели время! Часто бываете в трактире у чаши?» В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире у чаши пан Палевец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая ее. «Не плачь, не реви!» «Что они могут мне сделать из-за обгаженного портрета государя-императора?» Так очаровательно и мило вступил в мировую войну бравый солдат Швейк. Историков заинтересует, как мог он так далеко заглянуть в будущее. Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал у чаши, то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования.